Последующие трое суток, вдохновленный успехом Сергей развил бурную деятельность. Носился как угорелый от конверс банка к гостинице. Все подряд слушал, подмечал и анализировал. Исписал толстую тетрадку заметками, начертил кучу графиков, составил несколько вариантов дальнейшего развития событий. В общем, работал в ходе лица. Концу недели, активного наблюдения, Стали все отчетливее прорисовываться контуры предстоящей масштабной провокации. В безоблачных внешних отношениях двух кланов обнаружилась масса прорех и нестыковок, которые при умелом подходе достаточно легко подлежали реализации. Вместе с тем намечался громадный объем работы по всем выявленным направлениям, в том числе и такой, которая мало чем отличалась от первой кровавой акции. Громадье планов и потребный для их реализации временной период, даже по прикидочным расчетам, обещавший растянуться минимум на полгода, нашего деятеля не пугали. Он готов был потратить всю жизнь на осуществление своей затеи, и остановить его в тот момент могла только мгновенная смерть. Впрочем, о смерти Сергей не думал. В те дни в израненной юной душе прочно доминировала отмороженная сущность диверсанта. Она торжественно звенела, как натягиваемая опытной рукой тетива боевого лука, ощутившая волнующее присутствие оперения тяжелой, зазубренной стрелы. Несколько смущало... И даже вызывало недоумение, одно странное обстоятельство. Полхавший ровным, мощным жаром, огонь мести не мешал юноше здраво рассуждать. Вот я, умный и талантливый, гений, можно сказать, но дилетант, в принципе, одиночка, без какой-либо поддержки, без команды единомышленников. Если я... за год беспорядочного сбора информации, неделю активного наблюдения, сумел выйти на целый ряд факторов, фактов и нюансов, которые в конечном итоге способны вызвать войну между двумя вражескими кланами, то почему никто до сих пор этим не занялся всерьез? Каким местом, спрашивается, груша околачивает соответствующие структуры? Наших многочисленных спецслужб. Или это никому не надо? Или, черт возьми, такой порядок вещей всех устраивает? Странно. Очень странно. 27 декабря. Где-то после 19 часов Сергей по обыкновению торчал на той стороне напротив конверс-банка. Писал для последующего разбора на компьютере дежурное вечернее совещание мерзы с руками правая Абу левая Юсуп головорезы еще те в полухо слушал вычленяя некоторые фрагменты когда разговаривали медленно не сбивая слова в кому Каши достаточно легко ухватывал суть между делом лениво размышлял как на заданную тему, так и о прочих животрепещущих проблемах. В принципе, дела идут неплохо. Подготовительная фаза мероприятия «Большая дуда» пристекает по намеченному плану. Никаких сбоев в ближайшее время не предвидится. Мероприятие обозвано таким образом сразу после отравления ушастых в Южном порту ввиду ассоциативной двойственности. Дуда, генерал Дудаев, в которого наши пилоты случайно ракеты попали. И Дуда, дудочка в руках крысолова. Помните дудочку сказочного крысолова, который увел этих мерзких животных? Вот-вот, это все туда же. Ну, в смысле, в том же контексте. «Уходите, дети гор, домой, баранов пасти!» Животрепещущих проблем было пока что две. Нужно было придумать солидную отмазку для матушки, чтобы не ехать отмечать Новый год к баба-дедам на дачу. Это семейная традиция. В Новый год все вместе, на даче, невзирая на любые обстоятельства. Помнится, ради такого случая Сергея даже из Лондона выдернули на три дня. В принципе, хорошая традиция. Новый год за городом, на даче — это здорово. Веселая компания, неугомонная Вика с мужем, генератором иронии и бредовых идей, импортный снегоход «Ямаха», залита дедом старая деревянная горка, отгроханная еще при социализме, шашлыки, барбекю, пельмени, пламя камина. Вековые ели, три дня активного отдыха в дружелюбной атмосфере. Однако именно сейчас Сергею вовсе не до отдыха. Эти три дня он собирался использовать для продуктивной аналитической работы. Материала пропасть, Надо все систематизировать и напрячь извилины в спокойной обстановке. Он будет дома, совершенно один. Неслыханная роскошь. Не надо ежесекундно оглядываться на дверь, чтобы в случае маминого визита успеть спрятать окна чеченских сайтов. Можно притащить из тайника все записи, разложить на столе бумаги, одним словом, потрудиться в нормальных условиях, каковых у него, пожалуй, еще ни разу не случалось за все время. Вот только алиби. Уговорить Настю, чтобы достала в Останкино два билета куда-нибудь в свет, чтобы причина была вообще «Ах, держите меня!» А как потом с Настей объясняться? Сломал ногу, ушел в армию, срочно заболел ликантропией и стесняться шерсти и когтей. черт подери, задачка еще та!» надо будет экстренно что то сообразить за оставшееся время а то совсем нехорошо получится Лечи в питер уезжает медленно и отчетливо произнес мирза видимо о чем то задумался Горный орел темп сбавил сразу на три четверти с финнами дела решать а мы можем наши проблемы решить да старик У всех проблемы, у меня, как вам всем, экскурсию на суровую родину соорудить в один конец. Но у вас как поплотнее закрепиться здесь, поглубже вгрызться острыми зубками в гниющую плоть в некогда великой империи и успешно паразитировать. Он какой-то в Питер намылился, с финнами дела решать. А ему этому лечь, самое время пойти собак покормить, да баранов атару загнать. Тут ты прямо мания какая-то. Бараны до да пастбища. Надо дифференцированно подходить. Пусть скот выращивают, шкуры выделывают. Ну, что там у них еще? А, кинжалы куют и по берегу ползают. Алекс Юстасов, тычака! Злой Чечен ползет на берег, ЗПТ. Точит свой кинжал, ТЧК. Наши действия ВПР. Юсус Алексу, ТЧК. Продолжаем сосать сгущенку, ТЧК. Наблюдаем бинокль, ТЧК. Ежели вдруг ненароком заползет полосу безопасности, ЗПТ, передай координаты на батарею, ТЧК. Неплохо, неплохо. Вторая проблема из разряда рабочих. Вот в народе говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Следует, правда, добавить на задницу приключения.